глава 67 все окна джипа были открыты и когда они ехали покрыты Анна наслаждалась теплым ветерком сейчас в самую жаркую пору лета холмы и поля стали коричневыми луга высохли и в сочетании с серым цветом скал пейзаж являл собой грустное зрелище ты когда-нибудь видела кротой весной спросил кай в это время она прекрасна озим ярко зеленеет на холмах и качается под ветром Как океанские волны. Просто фантастика. Весной я почти всегда продаю в крите дома. Я очень хочу все это увидеть. Анна закрыла глаза. Она пыталась запомнить эти чудесные мгновения. Все проблемы казались бесконечно далекими, и она наслаждалась поездкой по Тоскане, не думая о Феликсе. Мысль о нем была словно жала, отдающаяся болью каждый раз, когда к нему прикасаешься. Но сегодня был день, когда она могла забыть о боли. Хочешь посмотреть монастырь бенедиктенцев «Аббатце Димонте Монте Оливетто Мы как раз будем ехать мимо. Ну, конечно, почему бы и нет? Кай проезжал узкий, как игольное ушко поворота быстро и уверенно. Казалось, его машина срослась с дорогой. Анна была довольно скверным пассажиром. Она любила сама водить машину, потому что замечала неуверенность водителя и вообще терпеть не могла, если кто-то ездил на слишком малых или на слишком больших оборотах двигателя. Ей казалось, что она предугадывает опасности, ошибки других быстрее, чем человек, сидящий за рулем, поэтому редко могла расслабиться. С Каем все было по-другому. Она успокоилась, ей даже захотелось погладить его по затылку, но она отказалась от своего намерения. Когда они добрались до аббатства, на стоянке уже было пять больших туристических автобусов. — Пожалуйста, не надо! — простонала она. — Пожалуйста, не надо сейчас никаких туристов, таскающихся по монастырю. Давай посмотрим аббатство в другой раз. Может быть, зимой, когда здесь никого не будет. — Окей. Укая был такой вид, будто она высказала его мысль. Извилистая дорога тянулась до самого Боно-Конвенто, средневекового городка, окруженного впечатляюще высокой и полностью сохранившейся городской стеной. Через несколько сотен метров они свернули с федеральной трассы, ведущей в Рим. Дорога стала еще более извилистой, подъемы растягивались на несколько километров, а высоко на уровне горы виднелся Монтальчино. Кай поставил машину прямо перед замком, и они медленно пошли по узким переулкам, где временами открывался фантастический вид на долину. Кай обнял Анну за плечи. «Мы выглядим как пара, которая уже много лет в браке», — с улыбкой подумала Анна. При этом я замужем за другим мужчиной, который, наверное, как раз сейчас смотрит на часы, бросает взгляд в приемную и говорит «Еще три пациента, а потом перерыв на обед. Надеюсь, фрау Бэме не будет снова так много говорить». Анна была в восторге от городка. Не такой маленький, как Амбра, не такой большой, как Сиена, уютной, но не вымерший. «Если бы мне пришлось жить в городе, я бы выбрала этот», — подумала она вслух. Сиену я тоже очень люблю, но понадобится лет десять, пока я смогу ориентироваться в ней. В маленькой астерии они нашли крохотный столик на балконе, под которым метров на пятьдесят почти отвесно вниз уходил обрыв, и перила которого подозрительно качались. Зато отсюда открывался такой вид на долину и Сан-Квирико, что даже дух захватывало. На обратном пути непременно заедем, хоть и ненадолго в Сан-Антимо, сказал Кай, с наслаждением пробуя. Намазанные печёночным паштетом поджаренный хлеб. Крустину. «Это одна из самых красивых церквей. Легенда гласит, что ангелы построили ее за одну ночь. Колонны они переносили на головах, а камни в руках. Похоже, ты безнадежный романтик, хотя и не выглядишь таковым. Я стал им в Италии. Раньше я был совершенно другим человеком». Я был тщеславным Яппи, который дважды в месяц ходил к парикмахеру, тратил целое состояние на лосьоны после бритья, периодически разогревал в микроволновке в блестящей от хрома кухни багеты из быстро. за едой смотрел биржевые новости по НТВ и звонил в банк, чтобы потом в баре для деятелей искусства, освещенным неоновыми лампами, выпить столько порций джина тоником, что уже трудно было держаться на ногах. Моё общение продолжалось в среднем с десяти вечера до трех ночи, о моём белье раз в неделю заботилась прачечная и химчистка, моя ванная была выложена черным кафелем, а моими единственными домашними животными были вирусы гриппа, которые я раз в году приносил домой из бюро. Он криво улыбнулся. «Мне кажется, романтика — это нечто иное». Анна засмеялась. «Невероятно». А я была верной и заботливой супругой и матерью, которая каждый день, словно фокусник и шляпы, по три раза доставала обеда на всю семью, кормила собаку, кошку и морскую свинку, подыскивала мужу подходящий галстук и застегивала запонки на манжетах, когда мы ходили в театр. В клинике я была медсестрой, санитаркой, ассистенткой на приеме и бухгалтером, а дома еще и учительницей по дополнительным занятиям по любым предметам. Я была той, которая мыла полы в кухне, подметала пешеходную дорожку и собирала урожай яблок. Той, которая должна была придумывать рождественские подарки для всей семьи и которая ни разу не позволила себе завести любовника, потому что слишком сильно боялась, что однажды это может открыться. Моя романтика выглядела так. Летом путешествие на Канары, зимой неделя катания на лыжах в Саасфе и прогулки по пляжу. Но это, собственно, только тогда, когда нужно было обсудить какие-то проблемы. Сейчас уже засмеялся Кай. Прекрасно. Одного я не пойму, откуда у тебя деньги навали коронату. И, и на то, чтобы оставаться здесь просто так ничего не делая, неделями, месяцами, я не знаю, годами. Официантка принесла папарделья с лапшу с мясным соусом из дикой свиньи. Тетя оставила мне кое-что в наследство. Год назад она умерла от костного рака. Кроме меня у нее не было никого, и мы очень хорошо понимали друг друга. Когда она заболела, я ухаживала за ней до самой смерти. Но того, что у нее было так много денег, я не знала. — А как же частная практика твоего мужа? Как это заведение обходится без тебя? Анна пожала плечами. — Не знаю. Как тогда обходится? Если я останусь здесь надолго, Гаральд, наверное, примет еще кого-нибудь. А я просто взяла тайм-аут от брака. И Гаральд в этом не так уж не повинен. Другая женщина. И это тоже. Но главная причина — Феликс. С того времени, как он пропал, наша семейная жизнь покатилась под откос. Мы по-разному переносили горе, и нам не удалось терпимо относиться к этому. Я хотела знать, что случилось, а Гаральда через какое-то время это уже не интересовало. В самом начале его боль была такой острой, что он постоянно рвался что-то делать. Он двадцать часов в сутки мотался по округе. Искал, задействовал все, что только было можно, тогда как я сидела дома, словно парализованная, ждала и ничего не могла делать. Я просто не могла двигаться. Он этого не понимал. Через пару месяцев в моем состоянии мало что изменилось, хотя я постоянно прокручивала в голове, чтобы еще предпринять. Прежде всего, в Италии а у Гаральда запал закончился. Однажды он смирился и стал жить по принципу «не стоит сходить с ума от вещей, которые ты не в состоянии изменить». Жесткая формулировка. Конечно, это сказано утрированно. Но мы просто не могли найти общий язык. Это было невозможно. Понимаю. Какое-то время они молчали. Потом Кай спросил «Может, хочешь еще мясо? Или рыбы?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Я сыта. А вот кофе было бы неплохо». Кайки в ком подозвал официантку. «Не здесь. Кофе попьем в Фиаскетерии. Если уж ты попала в Монтальчино, то обязательно должна побывать в этом кафе».